Робин хоб «Королевский убийца» читает актер Александр Городиский. Способность к магии, называемая силой, чаще всего передается по наследству в королевской династии видящих. Но существует еще более древняя магия, ныне повсеместно презираемая. Она известна под названием «дар». Некогда – Это было естественной способностью живущих на нынешней территории шести герцогств охотников, тех, кто чувствовал родство с дикими лесными животными. Дар, по слухам, давал человеку способность говорить на языке животных. Наиболее активно применяющих дар предупреждали, что они могут превратиться в животное, с которым были связаны. Но, возможно, это только легенды. Пролог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 как я ухаживал за Молли. Я был неуклюжим мальчишкой и глядел на нее, раскрыв рот, подобно дурачку, который таращится на сверкающие диски бродячего жонглера. Полагаю, она первой поняла, что я влюблен в нее. И она позволила мне ухаживать за ней, хотя я был на пару лет младше, не жил в городе, и, насколько она знала, не имел перспективной профессии. Она думала, что я посыльна из замка, от случая к случаю подрабатывающей в конюшнях,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 Мне надлежало устранить ее старшего брата, принца Руриска, с тем, чтобы Кетрикен осталась единственной наследницей трона Горного Королевства. Но, прибыв туда, я натолкнулся на паутину обмана и лжи, сотканную моим младшим дядей, принцем Реголом, который задумал уничтожить Верити и сам претендовал на руку принцессы. Я был пешкой, которой он собирался пожертвовать в этой комбинации.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 Ты говоришь, как священник. Я не спорю с тобой. Я просто задал тебе вопрос. И задам еще один. от Отчего ты откажешься, если решишь не возвращаться в Оленьий замок? Теперь настал черед замолчать мне. Я действительно размышлял о моем короле и о том, в чем поклялся ему. Я думал о принце Верите, о его грубоватой сердечности и простоте обращения.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 От воспоминания о ней я задрожал. Я улыбнулся про себя, а потом почувствовал, как мои губы искривились, и легкая дрожь превратилась в содрогание. Мое тело выгнулось, затылок резко ударился о кровать. Я невольно вскрикнул невразумительный булькающий звук. В мгновение ока Джонки оказалась рядом со мной и позвала Барича. И уже они оба держали меня за руки и ноги. Барич всем телом навалился на меня,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 Ты нужен. Это твой дом и твой мир. Но не мой. Уже нет. Он долго молчал. И что ты будешь делать? Я покачал головой. Это уже не твоя забота. И ничья. Только моя. А как же девушка? Я еще сильнее потряс головой. Она уже ухаживала за одним инвалидом и провела всю свою юность за этим занятием только для того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 что я все еще слуга, то вернулся бы. Но я не слуга, Барич. Я обуза Я стал бесполезной пешкой, которую к тому же надо защищать. Заложник для захвата. Бессильный защититься самостоятельно от кого бы то ни было. Нет. Единственное, что я еще могу сделать для короля, это выйти из игры. Прежде чем кто-нибудь другой воспользуется моей немощью, чтобы причинить вред моему государю. Барич отвернулся. Его силуэт едва различался в сумерках комнаты. Лица его нельзя было разглядеть в слабом свете огня. «Завтра мы поговорим», — начал он. «Только чтобы попрощаться». «Это твердо решил, барич». Я коснулся рукой Сергей в моем ухе. «Если ты остаешься, значит, и я не могу уехать». В его низком голосе была ярость. «Нет, не так. Когда-то мой отец захотел...»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 почему не захотел вернуться? Этого не будет. Теперь все кончено. — Простите меня, мой король! — пробормотал я. Я смотрел в танцующее пламя, пока его вид не успокоил меня.